Глава восемнадцатая. Потихоньку жизнь стала входить в обычный размеренный ритм. Я восстановилась в своем колледже, и как же было здорово вновь пройтись по его коридорам и учебным классам. Здорово было встретить своих одногруппников. Среди них не было звезд, королев. Здесь не закатывались безумные вечеринки, и самое главное, тут никто не плел подлых интриг и не вел двойных игр. Жизнь входила в налаженный ритм. Учеба, работа с цветами, дом. Мне казалось, что я уже начала справляться со своей тоской по Кристоферу. Еще чуть-чуть, и я забуду Престонов, как страшный сон. Но этому не суждено было случиться. Первой позвонила Кэтти. «Софи, привет! Куда ты запропастилась?» Ее голос звучал как будто искренне. Но меня это не тронуло. Никто из этой шайки больше не заслуживал моего доверия. «Здравствуй». «У меня все хорошо», — сухо ответила я бывшей подруге. Кэти почувствовала холод в моем голосе. Мы молчали, не зная, как завершить столь короткий и ненужный разговор. «Когда тебя ждать обратно?» Наконец выдавила из себя Кэти. «Ждать меня не стоит. Я вернулась домой», — отвечала, чувствуя гордость. «О, очень жаль. Вернее, раз тебе там лучше. Жаль, что пикники, катания на лодках, теперь все пройдет без тебя». Кэти замолчала, ожидая, что я тоже выскажу сожаление. «А мне вот ничуть не жаль. Спасибо, что позвонила Кэти. Всего хорошего!» Спокойно произнесла я и первая положила трубку. «Конечно, Кэти расскажет о звонке Эбигейл. Может, это она попросила Кэти позвонить мне. Они уверены, что я чувствую себя несчастной и брошенной, сижу целыми днями на диване, обложившись носовыми платками и рыдаю». Конечно, ведь, по их мнению, я изгнана из рая, особняка с сотней комнат и десятками слуг. Хотя, возможно, это я слишком много о себе вообразила. Скорее всего, Эбигейл и Банда даже думать забыли обо мне. В тот же день вечером раздался еще один звонок. Оторвавшись от конспектов, я машинально, даже не посмотрев на номер, взяла телефон и вдруг услышала до боли знакомый голос. «Здравствуй, Софи!» С ужасом я смотрела на телефон, а голос из динамика взывал ко мне. Софии ответь! Ты слышишь?» «Ну вот, дождалась. Только говорить нам не о чем». Пара секунд, и абонент под именем Кристофер Престон занесен в черный список. Я выдохнула с облегчением. «Больше не будет этого томительного ожидания. Больше не будет глупых надежд!» Я закуталась в теплый плед, вышла в сад и села на старенькие садовые качели. Папа поставил их, когда мне было пять лет. Мы вместе выбирали место между двумя кустами сирени. Здесь мы часто сидели вечерами и смотрели на звездное небо. Вот и сейчас я устремила взгляд в бездонную тьму, прошитую миллиардами крошечных светящихся точек. Помню, как когда-то меня поразили папины слова «многие звезды умерли тысячи лет назад, а их свет все еще идет к нам». Вот так же и мои чувства к Кристоферу исчезли, но все еще продолжали терзать меня. А ведь эти же звезды светили и в тот чудный вечер нашей прогулки по пляжу. Как он смотрел на меня тогда, внимательно, пытливо, словно находил подтверждение своим догадкам и радовался этому. Уже дома, лёжа в постели, я вновь и вновь убеждала себя, что поступила абсолютно правильно. Кристофер переключил своё внимание на Эбигейл, а может, просто возобновил старую интрижку. В любом случае, разговаривать мне с ним не о чем. И всё же, всё же... Его глаза, губы... Кристофер... Я шла с работы, когда меня окликнул какой-то незнакомый парень. «Эй, постой! Софи?» «Да, это я. А в чём дело?» Парень смотрел на меня с удивлением и улыбкой. «Это же я, Тед!» Я вновь оглядела парня, высокий, стройный, каштановые волосы, большие синие глаза, нос с тремя веснушками. «Стоп! С тремя веснушками!» «Тед Монрой?» Я не верила своим глазам. В последний раз я видела его мальчишкой 12 лет. Раньше их семья жила в нашем городке. Потом они уехали, но Тед приезжал на каждые каникулы. Походы в пещеры, чтение книг на чердаке заброшенного дома, гонки на велосипедах, чего только не было. Потом Монрои вновь переехали, и Теда я больше не видела. Мы сидели в кафе, ели пирожные и, бесконечно перебивая друг друга, вспоминали наши детские проделки. Тётя умерла. Я приехала разобраться с домом, хотел продать его. А потом решил немного пожить здесь. Работать я могу из любого места, с этим проблем нет. И что же это за работа? «Я журналист! Объездил полмира, масса впечатлений! Ты не представляешь!» А я почему-то представила, но не полмира, а Ника, дикаря, объездившего полземли, и поежилась. Тот вечер и все, что случилось позже, мне вспоминать не хотелось совсем. Я лишь надеялась, что поездки по миру не сделали из милого и симпатичного Тома нахала и циника, как из Ника. «Ну а как ты?» Тед с интересом посмотрел на меня. «Работаю у тети эн в лавке, учусь в местном колледже. Вот, в принципе, и все». Я пожала плечами. Тед не скрыл своего удивления. «Я подумал, что ошибся, увидев тебя здесь. Мне вроде кто-то говорил, что твоя мама давно уехала из этих мест, а потом и тебя забрала». «Было такое, но я вернулась домой. Здесь спокойнее», — ответила я с улыбкой. Тед неожиданно поддержал меня. «Да, здесь просто чудесно!» «Стой!» «А что тут будешь делать ты? Для журналиста наш городок – неподходящее место. Здесь ведь ровным счетом ничего не случается». Тед напустил на себя загадочный вид. «Скажу тебе по секрету, я начал писать книгу. У меня контракт с издательством, и вот здесь – лучшее место для моего творчества. Не сравнить с этими пафосными городами с побережья. Такое спокойствие, мысли проясняются и пишется легко». Конечно, я согласилась с ним. Здесь вообще лучшее место для всего. Только вот мне о спокойствии приходилось лишь мечтать. Мысли никак не желали проясняться. Вместо этого они так и норовили унестись к Крису. Тед проводил меня домой. Я была рада тому, что мы вновь встретились. И как-то так вышло, что на следующий день мы встретились снова. Мы стали часто встречаться, гуляли, сидели в кафе, общались». Он много рассказывал о путешествиях, говорил о своей книге, о планах. Все это хоть немного отвлекало меня от мыслей о Кристофере. «София, я хочу пригласить тебя на небольшой пикник». Вопреки обыкновению, в этот день Тед был странно серьезен и немногословен. Я приняла предложение Теда и отправилась на работу. Несмотря на то, что сегодня было много заказов, тетя Энн почему-то первым делом позвала меня выпить чая. Она хлопотала за столом, переставляя то конфетницу, то сахарницу. Бросала на меня косые, озабоченные взгляды и явно что-то хотела мне сказать. Наконец, я не выдержала и спросила ее. «Что случилось?» Тетя всплеснула руками и затраторила. «Кажется, скоро случится». Тетя смотрела на меня, сияя, как начищенный чайник. Ее распирало от желания выдать какие-то прекрасные новости. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Лукаво спросила она. Но я сидела молча, не понимая, о чём она толкует. Тогда тётя выпорхнула из комнаты и вернулась обратно с огромной корзиной шикарных чайных роз. «Что ты скажешь на это?» Она поставила корзинку передо мной и снова посмотрела на меня. «Скажу, что это шикарный подарок. Дорогой. Любая девушка была бы рада получить его от своего парня. Вот всё, что я скажу». Я потянулась за конфетой, когда тётя вытащила из вороха цветов записку и положила передо мной. Ты лучшее, что случалось со мной в этом городе, на этом континенте, на этой планете, твой Тед. Софи, неужели ты не заметила? Ведь он ждёт тебя с работы, за час приходит, сидит за столиком в соседнем кафе и наблюдает. А сегодня утром он пришёл и заказал этот букет. Для тебя. Я случайно увидела, что он вложил туда записку. Тётя села рядом со мной. Я и подумать не могла. Начала было я, но тётя уже перебила меня. «Тед, хороший парень. Думаю, с ним ты могла бы быть счастлива». Тётушка улыбалась. Пикник не состоялся. Я позвонила Теду и попросила его прийти ко мне домой. С чего начать разговор, я не знала, но твёрдо была уверена в одном. Играть с Тедом в игры я не буду. «Тед, прости, что так получилось с пикником». Я решила начать разговор с извинения. «Ничего, сходим в другой раз». Он смотрел на меня, уже зная, о чем будет речь. «Тед, пойми правильно, я не готова к отношениям, и ты здесь ни при чем». Я говорила правду, у меня не было права начинать роман с Тедом, Кристофер не отпускал ни мою душу, ни мое тело. Он приходил ко мне ночью, во снах. И я просыпалась с ожгучим чувством утраты. Мне чудился его голос в толпе, и я оборачивалась, ища его взглядом. Он словно жил рядом со мной, хоть мы и не пересекались. Через пару дней Тед уехал из города, не оставив мне ни телефона, ни адреса. Я в последний раз окинула взглядом ряды с цветами, проверила, заказала ли ленты и бумагу. Можно было закрывать магазин, но звон колокольчика у входной двери оповестил меня, что нагрянул запоздалый покупатель. Добрый... и приветствие застыло на губах. В дверях стоял Кристофер. «Привет, София!» Кристофер с интересом оглядывал меня и наш скромный магазинчик. Я молчала. Кристофер появился столь неожиданно, что буквально лишил меня дара речи. «Какие оригинальные букеты!» Он прошелся вдоль моих работ. «Ты делаешь их сама?» Я молча кивнула головой. «Зачем он приехал сюда? Неужели снова проделки Эбигейл?» «Мне очень нравится этот букет!» Кристофер показал на композицию с вереском, можжевельником и розами. Я работала над ней всё утро. «Я хочу купить его!» Кристофер достал бумажник. «Всё ясно, сейчас он вручит его Эбигейл, которая ждёт его в машине». Но Кристофер с улыбкой протянул букет мне. Я усмехнулась. Неужели он думает, что после всего того, что было, достаточно подарить мне дорогой букет, и всё забудется? «Лучше подари их Эбигейл, а мне пора закрывать магазин». Я демонстративно опустила жалюзи на окнах и вышла из магазина. Кристофер вышел вслед за мной. Пока я возилась с ключом, он молча наблюдал. Наконец, я закрыла дверь. Почему-то сегодня она была особенно капризной. Не оглядываясь, я пошла по тротуару, когда Кристофер окликнул меня. «Софи, давай я подвезу тебя! Тем более нам по пути!» Улыбаясь, проговорил он. «Не думаю. Я иду домой!» Отрезала, не сбавляя шага. «Так и мне домой! К тебе домой!» Кристофер сказал это так просто, будто бывал у меня в гостях каждый день. «Что? Я тебя не приглашала!» Моему возмущению не было предела. «Ты нет, а твоя мама да!» Кристофер с интересом наблюдал за мной, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «Этому не бывать! Я сейчас позвоню ей и... и...» Я буквально задыхалась от негодования. «Что ты ей скажешь? Что отправляешь сына ее обожаемого мужа ночевать на улицу?» Я молча поняла правоту и коварство своего сводного братца. Мелкий дождь, накрапывавший с утра, к вечеру решил стать ливнем. Кристофер схватил меня за руку и потащил к машине.